236. Апрель 14. Когда ученик очень хочет получить от учителя то, чего он еще не знает или не имеет, когда он хочет воспринять его мысли и наставления, первое условие получения — это полное отрешение от себя, своих мыслей, настроения переживаний, ибо все свое мешает посылкам, идущим от учителя. Это отрешение очень трудно, и главным образом потому, что темные своры прилагают все старания, чтобы отвлечь чем угодно от наинужнейшего. Много сил приходится тратить на то, чтобы нейтрализовать эти старания и освободить сознание для восприятия тонких энергий. На этих противодействиях растет огненная сила противлением, только бы не впадать в отчаяние и безысходность от упорства и постоянства темных противодействий. Опытный ученик будет увеличивать силу огненного противления до тех пор, пока не добьется победы. Ни в коем случае нельзя отступать или складывать оружие. Пока бьется в груди сердце, не прекращается сопротивление. Сила его заключается не в том, чтобы сокрушить и уничтожить внешние препятствия, а в том, чтобы внутренне возрасти на них духом и стать несокрушимым, несломимой стойкостью духа. Натиск тьмы не может продолжаться бесконечно. Она отступает перед несокрушимостью духа, и при каждом натиске активное, огненное, напряженное противление не следует прекращать до тех пор, пока темный не отступит. Правда, они вскоре отыщут новые подходы, и новых помощников, через которых можно оказать новые воздействия. Но отступить им все же придется, и это даст победителю новый прилив сил для новой борьбы. Темные противодействия обычно всегда сопровождали земную жизнь носителей света, и всегда выходили они из нее внутренними победителями. Часто внешнее, кажущее торжество тьмы означало не что иное, как действительную победу света. Явные результаты, которые сказали спустя некоторое время. Это тоже приходится принимать во внимание, не обманываясь видимостью. Несущий в себе свет является победителем мощным, когда супротивники и враги света, обрушиваясь на него, не имеют в нем ничего. В этом заключается все величие и значение победа над тьмой.